Глава третья. Реган. С пляжной палубы открывался вид на Великую гавань во всей ее средневековой красе. Великая гавань. Крупнейшая гавань на Мальте. Мальта — остров площадью 95 квадратных миль, расположенный между Африкой и Европой, родина рыцарей, земля, пронизанная тайными подземными туннелями времен Второй мировой войны. Бело-голубое небо над головой, вокруг море густых синих оттенков, и посреди этих вод медовые соты Мальты. Так же, как и Родос, Мальта была отголоском древности, словно современный мир с его небоскребами, безвкусными особняками, сотовыми телефонами и загрязненной средой еще не наступил. Ну, увидимся вечером, сказал Мэт. Разумеется, ответила Реган. «Почему в таком тоне?» «С меня хватает и твоей семейки». Реган продолжала молчать, и он схватил ее за плечо. «Разговаривай нормально», — сказал он. Реган обернулась. Стоит толкнуть его хорошенько, и он полетит через поручни, переломав себе ноги и шею. Она инстинктивно сжала и разжала ладони. «Просто мне хотелось бы, чтобы ты пошел с нами». Она выдавила из себя улыбку. «На Мальту». Он смотрел на нее оценивающим взглядом. «Ведь он не дурак, стоит об этом помнить». «Прости», — сказал он. «Ничего страшного. Усилием воли она заставила себя замереть на месте. Пусть он первым попрощается. Желаю хорошо провести время». Он наклонился, чтобы поцеловать ее в щечку. И она позволила ему сделать это присоединившись к брату и матери, ожидавшим с остальными спуска трапа. Кстати, Ли так и не вышла к завтраку. Реган все никак не могла успокоиться. Ее трясло от разговора с Мэттом. Втроем они спустились на пристань, и Реган увидела невысокого мужчину с табличкой «Перкинсы». На нем были бриджи, футболка и кепка «Янкис». «Это наш экскурсовод», — сказал Корт. «Вот уж поналепят себе карманов. Не люблю этого», — заметила Шарлотта, имея в виду экскурсовода. Ее колкая оценка взбесила Реган. «Что за мелкие придирки?» «Добро пожаловать на Мальту! Я Кико», — поприветствовал мужчина-троицу. «Очень приятно. Корт от души пожал протянутую руку, а Реган уже в который раз подумала. Уж не является ли ее брат геем?» Нет, он давно бы сказал ей об этом. И все же ей не показалось. Взгляд брата задержался на полных и красивых губах Кика, словно созданных для поцелуя. Реган наблюдала за реакцией Корда. Гомофобом она не была, но среди ее друзей геев не встречалась. Реган помнила, как Уинстон давил на Корда Будто неспособность того отбить бейсбольный мяч наносила урон его собственной мускулинности. Реган нежно любила брата. По мере взросления она справлялась с трудностями, нарабатывая командный голос. Но Корду Эда давалось в сто раз тяжелее. Неудивительно, что он сбежал в Нью-Йорк. Впрочем, Реган стоило поступить так же. Тут в ее мысли вклинился голос Кика. «Для меня большая честь рассказать вам о своей родине. Это прекрасный, волшебный остров с многовековой историей. Может, начнем с кофе и пирожков пастицы?» – предложил он. «Пастицы. Пирожки из слоеного теста с сыром рикотта или горошком. Одно из самых известных блюд Мальтийских островов». «С удовольствием!» Корд уже надел зеркальные солнечные очки, и его взгляд стал непроницаем. «Отлично», — сказал Кика. Они пересекли площадь и подошли к тележке с едой. Неподалеку стояло ведро с рыбой, и хозяин, громко торгуясь, продавал ее проезжающим водителям. Кика сделал заказ и протянул его Корду прямо на бумажной салфетке. Корд аккуратно откусил, пробуя выпечку. «Что это?» – спросил он. «Бобы с рикоттой», – ответил Кика. «Вкусно. Это еще не все». Кика вручил Шарлотте коричневый пакетик. «А как же Реган?» Она подошла к матери в надежде, что с ней поделятся. «Это имкарет. Им угощаются влюбленные на свидание. Также канолли. Вы слышали о таком?» «Имкарет. Традиционный мальтийский десерт на основе теста, и пюре начинки из фиников. Каноли. Традиционный сицилийский десерт, представляющий собой вафельную хрустящую трубочку, наполненную начинкой из сыра рикотты с добавлением различных сиропов. Все дружно кивнули. И еще тут мальтийское медовое колечко и торта с миндалем. «Я не хочу», — сказала Шарлотта. «Что значит «не хочу», — ответил Кика. «Вы просто обязаны хоть что-то попробовать, Шарлотта Перкинс». «Ну ладно». И Шарлотта выбрала торту с миндалем. Реган, видя, что ее игнорируют, сунула руку в пакет, выбрала канолли и впилась зубами в сочную выпечку. «Пойдемте присядем». Кика отвел их к скамейке возле широкой каменной лестницы. «Если спуститься вниз, мы попадем к тайным туннелям времен Второй мировой войны сказал он. «Но по понедельникам они закрыты, извините». «Чёрт!» — пробормотала Реган, слизывая с губ сахарную пудру. Они немного прошлись вдоль берега, и Кика указал на огромную пушку. «Вы когда-нибудь видели пушку больше этой?» спросил он. «Нет», — сказал Корт. «Я тоже», — ответила Шарлотта, включаясь в игру. «Правильно». «Потому что это и есть самая большая пушка в мире», воскликнул Кика, широко разведя руки. «Правда?» — спросила Шарлотта. Кика клятвенно скрестил руки на груди и кивнул. «Ой, там что-то еще осталось?» Шарлотта вытащила из пакетика следующее пирожное. «Это форт Ринелла, возведенный британцами в 1878-1886 годах провозвестил Кика. О, -о, о отреагировала Шарлотта. «Батарея Ринелла построена ради одной единственной пушки весом в сто тонн», продолжал свой рассказ Кика. «Это самая большая в мире дульнозарядная пушка. В западной части Великой Гавани располагалась еще одна батарея, но она не сохранилась до наших времен». «Вам не кажется, что тут слишком жарко?» — сказала Шарлотта. «Духота невозможная». Расстегнув свой желтый кардиган, она сняла его и накинула на плечи, аккуратно расправив на груди рукава. «Очень жарко», — повторила она. «Мам, может, ты присядешь?» — предложила Реган. «В мире сохранились только две такие пушки. Здесь и на Гибралтаре», — сказал Кика. Британцы таким образом надеялись защитить проход своих кораблей через Средиземное море в Индию. «У меня сейчас будет обморок», — констатировала Шарлотта. «И если честно, ваши мальтийские угощения не очень хорошо пошли». «Погодите!» — воскликнул Кика. «Вот-вот начнется историческая реконструкция, костюмированное представление солдат XIX века с настоящей стрельбой и кавалерией». Развернувшись к Кика спиной, Шарлотта доковыляла до лавочки и присела. Реган прикусила губу, с трудом подавив инстинктивный порыв броситься на помощь своей матери. «С другой стороны, мы можем не ходить на костюмированные представления». Кико провел рукой по черным волосам и огладил свою эспаньолку. «Пойдемте в какой-нибудь хороший прохладный ресторанчик», — сказала Шарлотта, не открывая глаз. Кико улыбнулся. «Лучший повар на Мальте — это я. В самом деле...» спросил Корт. И Реган могла поклясться, что в голосе его прозвучало кокетство. «Я приглашаю вас к себе. Мой дом расположен возле небольшой деревни. Я выращиваю виноград и делаю вино. Мы будем готовить и расслабляться в тени моего сандаракового дерева». Сандараковое дерево. Хвойное дерево небольшой высоты. Является эндемичным для западного Средиземноморья. Звучит очень мило, слабым голосом сказала Шарлотта. Я сейчас подгоню свою машину, сказал Кика. Подождите, пока в сувенирном магазине, там кондиционер. И Кика привел их в небольшую лавочку. Ура, Мальта! Я скоро буду, добавил он. Шарлотта даже немного взбодрилась, разглядывая сувенирные тарелки, расписанные текстами местных рецептов. Ореган положила глаз на щипчики для ногтей с мальтийским флагом. «Хочу вот это», — сказала она. «Мальтийские щипчики для ногтей?» — сказал Корт. «Да, я хочу». «Ну и ради бога». «Хватит вредничать, Корт», — сказала Реган. Он повернулся к ней, и Реган ожидала, что сейчас последует какой-нибудь ядовитый комментарий. Но он обнял ее и сказал. «Прости, Рэй-Рэй». Это было прозвище, которое он когда-то придумал для Реган. И она вспомнила кое-что еще из прошлого. Как отец орал возле дверей Корда, но тот закрылся изнутри вместе с Реган, защищая ее. И сейчас Реган прижалась к своему взрослому брату, вдыхая его настоящий мальчишеский запах, заглушаемый взрослым парфюмом. Как же она любит Корда! И он всегда будет рядом, и она тоже, несмотря ни на что. Какой бы токсичной и странной ни была твоя биологическая семья, по терминологии онлайн-терапевта Реган, но это самые близкие для тебя люди, и от них не спрячешься. Может, на беду, а может и на счастье.